Глава 28 а д ц т с а я в я т а я честность Деревароля. Капитан Блад со своими корсарами все это время находился у первого форта, поскольку их корабли нуждались в ремонте. Разумеется, пираты отлично понимали свою роль во взятии города, где оказалось так много богатств. Но тем не менее, почему-то их капитана даже не пригласили на военный совет, где барон Деревароль определял условия позорной капитуляции. Обычно Блад не прощал такого наглого пренебрежения, но сейчас он лишь иронически улыбался. Однако его офицеры были настроены куда менее улыбчиво, коллективно отправив своего вожака в зашей, чтобы он немедленно разобрался с бароном. Питер нашел его в одном из больших домов Картахены, переоборудованном под канцелярию для описи и оценки награбленного. Финансово подкованный д а р и в о р о л ь рассевшись, как заволжский купец из Нижнего, проверял г р о с б у х и и подсчитывал цифры, чтобы убедиться, не утаили ли побежденные хотя бы один п е с Видимо, барона эти торгашеские операции увлекали гораздо больше, нежели дела, несомненно, военные. С нескрываемым раздражением он оторвался от созерцания денежек, когда в канцелярию бесцеремонно ввалился капитан б л а т г о с п о д и н барон!» «Счастлив вас видеть трезвым, но как бы это ни было вам неприятно, мои люди на грани бунта!» д е р и Вороль высокомерно приподнял брови. «Капитан Блат, как бы это ни было неприятно вам, за бунт отвечаете лично вы и ваши офицеры. И вообще, хватит вести себя со мной столь фамильярно. Вы всего лишь мой подчиненный!» Питеру Бладу давно хотелось сбить спесь с этого высокомерного французского петуха, и он отвел душу. — Пошли вы носом в кельваторную струю, генерал! — прямо сказал он. — Речь идет о соглашении, подписанном нашими сторонами. Мои люди не удовлетворены. — Чем же они не удовлетворены? — с презрением спросил барон. — Вашей честностью, господин д е р и в о р о л ь К тому же вы пьяница! Ага! Барон... Вскочил из-за стола, словно его пнули в копчик. Глаза его засверкали, лицо побледнело, покраснело, пошло пятнами. «Только не лопните!» — совершенно спокойно попросил доктор. «Повторюсь, мои люди недовольны, и если их требования не будут удовлетворены согласно договору, то они удовлетворят их силой». «Силой?» — воскликнул Деривороль, содрогаясь от бешенства. о как же я мечтаю об этом! Да пусть только попытается и...» «Бутылочку рома? А у вас есть?» Сразу вытянул шею к о м а н д у ю щ и й французскими войсками. «Нет!» Жестко обрезал блат. «Просто как врач! Заостряю ваше внимание на проблеме вашего прогрессирующего алкоголизма, пока еще не поздно! Как вы смеете, нахал! Хорошо, не будем о пьянстве! Мои люди требуют, чтобы вы ответили, когда будет произведен раздел добычи, и они получат свою пятую часть в соответствии с соглашением. Как мы можем делить добычу, если она, блин, еще не собрана полностью? Думаю, вся добыча уже собрана. Но мои офицеры с законным недоверием относятся к тому, что она целиком находится на ваших кораблях и в полном вашем распоряжении. У меня таки все записано в грозсбухах. Корсары не будут проверять ваши книги. Они в массе неграмотны. Но им хорошо известно, что ваши подсчеты фальшивые. По вашим книгам стоимость добычи в Картахене составляет около 10 миллионов ливров. А в действительности же вы награбили больше, чем 40 миллионов ливров. Что вы имеете в виду, черт побери? Я командую армией солдат, а не грабителей. Ой... «Да неужели?» — Блад сплеснул руками, не в силах скрыть своего раздражения. «Но кем бы вы ни были, предупреждаю, что вы еще не знаете корсарских обычаев. Попробуйте нас кинуть, и Картахена захлебнется во французской крови, а вы вряд ли вывезете отсюда хоть один песо!» д е р и Вороль сообразил, что дело зашло далеко. и попытался в свою очередь убедить собеседника подождать его за бутылкой хорошего французского коньяка где-нибудь подальше. Доктор вежливо отказался, и генерал после недолгих виляний задом был вынужден признать справедливость требований пиратов. Конечно, его солдатам теперь было что защищать, но Питер Блад предусмотрительно укомплектовал вампирами едва ли не треть экипажей пиратских кораблей, Рисковать прямым столкновением команд барон просто побоялся. Победа могла обойтись слишком уж дорого. Спросите того же Пирра. Уж он-то знает. В конце концов, прижатый к стенке д е р и Вороль, пообещал немедленно уладить все недоразумения. «Если капитан Блад со своими офицерами завтра утром явится на в и к т о р ь е с им предъявят и взвесит в их присутствии все золото, все ценности, все добро». дабы затем они могли доставить на свои корабли всю причитающуюся им одну пятую долю добычи. Вопросы? Нет вопросов. Как вы понимаете, береговое братство встречало б л а д о словно святого. В тот вечер корсары пили и орали песни в предвкушении богатого дележа, откровенно издеваясь над вынужденной уступчивостью д е р е Вароля. Короче, все перепились в хлам и даже не выставили часовых. А едва лишь рассвет забрежжил над Картахеной, причины этой трогательной уступчивости резко стали понятны всем. У форта на якоре стояли только Арабелла и Элизабет. А л а х е з и с и Атропос сохли на берегу, вытащенные туда для заделки повреждений, полученных в бою. Ни одного чисто французского корабля на рейде не было. Поздней ночью они без помпы и фанфар тихо ушли из гавани. Только три маленьких, чуть заметных паруса на далекой линии горизонта напоминали о сбежавшем д е р и в о р о л е В Картахене остались брошенными не только обманутые им корсары с голодными вампирами, но и сам господин Декюси с толпой гаитянских добровольцев. Дикая обида объединила пиратов с наемниками губернатора французской части острова Гаити. Стены города Картахены задрожали от утроенного рева ярости, гнева и жажды мести. Только капитан Блат оставался спокойным и даже зевал, деликатно прикрывая рот платочком, хотя на деле он едва сдерживал кипевшее в нем негодование. Ему хотелось сию же минуту по полной рассчитаться с подлой баронской мордой за все наезды и оскорбления. — Мы должны догнать парижского жабоеда! — сгоряча ляпнул он. — Укуси меня, вампир! Я ему бушприт в задницу вставлю и скажу, что так и было. Но не тот бушприт. Не в этом смысле. Ой, все вы поняли, да? Вначале офицеры подхватили его призыв. В плане погони, но не бушприта. Однако вовремя вспомнили, что в море могут выйти только два корабля, да и те были едва залатаны на скорую руку. Едва не плача, капитаны Лохезиса и Атропоса были вынуждены отказаться от погони. К тому же в Картахене еще оставалась крохотная возможность собрать какие-то ценности, допустим, хоть те же церкви распотрошить, что ли. А паруса французских кораблей все уменьшались и уменьшались. Питер Блад был в полном отчаянии. Если он уйдет в море и оставит здесь пиратов, то лишь небу известно, что будет с городом. Местных жителей пойдут грабить по второму разу, вытряхивая последние крохи. Однако, если же он оставит здесь вампиров, то через пару дней Картахену вообще можно просто стереть с карты мира. Даже останься он тут сам, все равно непонятно, как удержать людей и вампиров от самого дикого грабежа, если по сути... Он сам виноват в том, что расслабился, поверил бесчестному барону и позволил столь нагло себя обмануть. Так что, пока Блада грызли совесть и сомнения, озлобленные корсары толпой решили этот вопрос за своих капитанов. Раз этот поганый лягушатник д е р и в о р о л ь повел себя как мошенник и подлец, нагло нарушив соглашение... то у него нужно было взять не одну пятую захваченных ценностей, но и всю добычу целиком, а его самого прилюдно вздернуть на рее. Разрываемый противоречивыми соображениями Питер Блад колебался. Но его же офицеры взяли его подмышки и силой доставили на его же корабль. Единственно, он сумел настоять на том, чтобы забрать с собой и Бервиля, и всех вампиров. Это был хоть какой-то шанс спасти несчастную Картахену от полного уничтожения. Через час Арабелла и Элизабет бросились в погоню. «И что же дальше?» — в голос стонал Блад, с и л о й колотясь упрямым лбом о борт корабля. «Служба у англичан для меня нереальна. Служба у французов привела к тому, что нас всех кинули. Продолжать пиратствовать?» Но с этим я покончил навсегда, укуси меня, вампир. Кажется, мне остается единственная возможность предложить свою шпагу королю Испании. Однако оставался еще один выход, о котором на тот момент никто не знал. Корсары упрямо шли на север, рассчитывая перехватить Деривароля у острова Гаити. Подгоняемые благоприятным ветерком Арабелла и Элизабет в течение двух дней бороздили море, но, в ы й Безрезультатно. На рассвете третьего дня корсары поняли, что корабли до Ривароля могли вообще скрыться от них в нависшем тумане. По записям шкипера Джереми Питта в судовом журнале, пиратские суда в это время находились на 75 градусов 307 минут западной долготы и 17 градусов 457 минут северной широты. принадлежащая британцам Ямайка, лежала примерно в 30-35 милях к западу от них. Корабли шли, гонимые западным ветром, и вот тогда до корсаров донесся далекий гул, который для непривычного слуха мог бы показаться грозным шумом прибоя. «Но это же пушки!» — воскликнул Пит, стоявший рядом с Бладом на квартердеке. Блад, внимательно прислушиваясь, кивнул. «По-моему...» «Это милях в десяти п отсюда, где-то около линии порта Рояла», — добавил шкипер, подмигнув своему капитану. «Пушечная стрельба неподалеку от порт Рояла?» — задумчиво пробормотал Блат. «Должно быть наш храбрый полковник Бишоп с кем-то сражается. Наверняка пытается поймать какого-нибудь корсара. Дай распоряжение рулевым. Грех не помочь своим ребятам из берегового братства!» Они изменили курс, ориентируясь на гул канонады, у с и л и в а в ш и й с я по мере приближения к месту сражения. Блад внимательно всматривался через подзорную трубу в предрассветную мглу, вот-вот ожидая увидеть корабли, ведущие бой. Внезапно грохот пушек смолк. Все, кто был свободен от вахты, высыпали на палубу, озабоченно споря между собой и указывая на клубы дыма впереди. Вскоре запахло порохом. и они увидели большой корабль, объятый пламенем. На его грот-мачте трепетал вымпел с крестом святого Георга. «Английский корабль!» — изумленно воскликнул капитан Блад. «Кто же и зачем, укуси меня, вампир, завалил такой великолепный фрегат? Почему его не взяли как приз?» И только, подойдя поближе к тонущему судну, пираты смогли различить смутные очертания трех высоких судов, быстренько сбегающих в туман. Джереми п и т неотступно смотревший в подзорную трубу, вдруг вздрогнул и громко закричал. «Французы! Это Викториес, флагманский корабль Дерри Вороля!» «Попался, мерзавец!» — з а р ы ч а л доктор. «Ну, получит он у меня!» «Пармезана в буябес!» Корсары вплотную подошли к шлюпкам и обломкам, за которые цеплялись бедные моряки стонущего корабля. Чтобы подобрать всех спавшихся и утопающих, Арабелла и Элизабет были вынуждены убрать паруса и лечь в дрейф. Капитан Питер Блад всегда был милостив ко всем павшим. С бортов спустили трапы, поднимая несчастных, едва держащихся на волнах, Благородные корсары не могли оставить их даже ради погони за предателем-бароном.